«Ты у меня одна». Вернулись из отгулов. В поселке, как сумасшедшие, вместо того, чтобы разбрестись по своим углам, всем полевым отрядом маршировали из застолья в застолье. Зоя Дядькина специально отодвинула свой юбилей, чтобы отметить его с нами. День выдался чудесный, а вечер и того лучше». Уютный ресторанчик встретил музыкой и торжественно прекрасной именинницей. Зоя, волнуясь, приглашала к щедрому столу, где уже распоряжалась наша общая подружка Аська, состоящая из доброты и сентиментов, круглая, безмерно обаятельная, одно сплошное сердце. В образе любимой народом тети Сони она умела правила балом: Тост за тостом, рюмка за рюмкой. И понеслась круговерть веселья. То там, то тут вспыхивала пестрая Динина юбка, звенел колоритный Женькин голос, то тут, то там мелькала по залу белая рубашка Вадима. Журавлев влюбленно танцевал со своей очаровательной женой, а Федя что-то нашептывал своей. Танцы, обниманцы, розыгрыши. Как бывало когда-то, когда все еще мы были молоды и вместе, мы. «Наша замечательная онежская партия, геологи, ветреники». Пожалуй, Зоин юбилей — первое такое бурное и буйное веселье после времен развала экспедиции. А может, все еще наладится? Жизнь, работа, любовь? Уж не знаю, так ли именно я думала обо всем этом, вертясь в танцах, взвихривая рыжие кудри. Но когда дядька взял гитару и, присев к Зое, запел, «Ты у меня одна?» Сердце мое точно перестало биться. В раз оборвалась музыка, и все подтянулись к ним. В геологическом кругу действительно много семейных пар, образовавшихся еще в студенчестве, и, как правило, это счастливое супружество. Но Зоя и Александр Иванович — настоящий образец такой семьи. Глядя на них, любуешься самим замыслом природы свести мужчину и женщину воедино, Веришь, что такой союз возможен, и, конечно же, немножечко завидуешь, что это случилось не с тобой. Господи, как хочется любви, непременно долгой и счастливой. 20 августа 2000 года. Поле.